Эпизод 31. Летний дом семьи Ланг. Вена. 25 июня 1944 года. Хелена стояла в спальне и смотрела на себя в зеркало. Больше всего она бы сейчас хотела, чтобы окно было открыто, чтобы можно было услышать звонкие шаги по дорожке, ведущей к дому. Но мать требовала закрывать окна наглухо. Хелена посмотрела на фотографию отца на туалетном столике перед зеркалом. Ее всегда поражало то, каким он на ней выглядел молодым и невинным. Она заколола волосы простой заколкой, как всегда. А может, сейчас она должна выглядеть по-другому? Беатриса ушила матери на красное муслиновое платье, подогнав подстроенную фигуру Хелены. Мать была в этом платье, когда встретилась с отцом. Эти воспоминания казались невероятными, далекими и вместе с тем грустными. Может, потому что теперь, говоря об этом, мать будто рассказывала о двух совсем других людях, двух красивых, любящих людях, которые думали, что знают, что ждет их впереди. Хелена сняла заколку и мотнула головой так, что каштановые волосы упали на лицо. Зазвонил дверной колокольчик. Послышались шаги Беатрисы в зале елена упала на кровать. В животе сделала щекотно. Давно с ней такого не было. Она снова ощутила себя четырнадцатилетней влюбленной девчонкой. Снизу слышались приглушенные разговоры, пронзительный в нос голос матери, звон вешалок — это Беатриса вешает в шкаф его шинель шинель подумала хелена он носит шинель хотя на улице который день стоит такая жаркая погода какой раньше никогда не бывало даже в августе она просто лежала и ждала потом услышала как мать зовет ее хелена она поднялась с постели заколола волосы посмотрела на руки еще раз про себя повторила у меня вовсе небольшие руки у меня вовсе небольшие руки потом бросила последний взгляд в зеркало «Красавица!» и с дрожащим вздохом вышла из комнаты. «Хеля!» — голос матери оборвался, как только Хелена появилась на лестнице. Она осторожно шагнула на первую ступеньку. Высокие каблуки, без которых она, наверное, бегом слетела бы вниз, делали ее походку шаткой и неуверенной. «К тебе, гость!» — сказала мать. «К тебе!» При любых других обстоятельствах Хеленова позволила себе возмутиться этой манерой матери, тем, как она подчеркивает, что не считает этого иностранного солдата гостем всего дома. Но сейчас было время уступок, и Хелена поцеловала мать за то, что та не повела себя хуже, и вообще приняла его до того, как Хелена сама торжественно спустилась вниз. Хелена перевела взгляд на Беатрису. Старая прислуга улыбалась, но в глазах у нее была та же меланхолия, что и у матери. Хелена перевела взгляд на него. Его глаза сияли, и ей показалось, что она чувствует, как от их тепла вспыхнули ее щеки. Она перевела взгляд на загорелую, недавно выбритую шею, воротник с двумя буквами «С» и зеленую униформу, помявшуюся тогда в поезде, но теперь свежевыглаженную. В руке он держал букет роз Она знала, что Беатриса уже посоветовала поставить их у вазу, но он отказался и сказал, что сначала дождется, пока Хелена спустится и увидит их. Она сделала еще один шаг, положила руку на перила, теперь легче. Она подняла голову и сразу увидела всех троих. И тут же почувствовала, что это лучшая картина, какую она видела в своей жизни потому что она знала, что видят они, и будто отражалась в них. Мать видела, как с лестницы спускается она сама, ее потерянная мечта и молодость. Беатриса видела девочку, которую воспитала как собственную дочь, а он видел женщину, которую любил так сильно, что не мог скрыть этого за скандинавской сдержанностью и хорошими манерами. «Красавица!» — прочла Хелена по губам Беатрисы и подмигнула в ответ. Наконец она спустилась. «Значит, ты смог найти путь даже в кромешной тьме?» — улыбнулась она Аурии. «Да!» — ответил он громко и отчетливо, и под высоким каменным потолком послышала сеха, как в церкви. Мать говорила резким, порой визжащим голосом, А Беатриса сновала из столовой в кухню и обратно, как добрый дух дома. Хелена не могла оторвать глаз от бриллиантового ожерелья у матери на шее и самого дорогого украшения, которое доставалось только по особым случаям. Против обыкновения мать оставила дверь в сад приоткрытой. Облака лежали низко-низко, значит, скорее всего, бомбить этой ночью не будут». Из открытой двери тянуло сквозняком, пламя стеариновых свечей мигало, и тени плясали на портретах серьезных мужчин и женщин с фамилией Ланг. Мать охотно рассказывала, кто есть кто, чем кто прославился, из каких семей происходили их супруги. Как показалось Хелене, Урия слушал все это с саркастической ухмылкой. Впрочем, в полутьме не разберешь. Мать говорила, во время войны нужно экономить электричество — Конечно, она не распространялась о настоящем финансовом положении семьи и о том, что из четырех прежних слуг осталась одна Беатриса. ури отложил вилку и откашлялся. Они сидели у дальнего конца стола. Урия и Хелена друг напротив друга, а мать во главе стола. «Все было очень вкусно, фрау Ланг. На самом деле обед был очень простым» не настолько простым, чтобы на это обижаться, но и не таким роскошным, чтобы Урия мог считать себя почетным гостем. «Это все Беатриса», — тут же сказала Хелена. «Она готовит лучший в Австрии шиницель по Вы пробовали его раньше?» «Насколько я помню, только один раз, но тот был не таким вкусным». «Швайн», — сказала мать. «Тот, что вы пробовали, было из свинины. Мы едим только телятину, в крайнем случае индейку». «Помнится, там вообще не было мяса», — улыбнулся он. «Думаю, большей частью яйцо и хлебные крошки». Хелена тихо рассмеялась, мать сверкнула на нее глазами. Несколько раз за обед разговор затухал, но после долгой паузы его начинали снова, причем Урия говорил не меньше, чем мать или Хелена. Когда Хелена приглашала его к обеду, она уже решила, что не будет волноваться о том, что подумает о нем мать». Урия — воспитанный молодой человек, но он был из крестьян, а значит, у него нет той утонченности поведения и манер, которые необходимы в светском обществе. Но она просто решила не думать об этом. Поэтому ее очень удивило то, как естественно и обходительно держал себя Урия. «Вы, наверное, собираетесь устроиться на работу после войны?» — спросила мать, отправляя в рот последний кусочек картошки. — Урия кивнул и стал терпеливо ждать, когда фрау Ланг прожует и задаст свой следующий вопрос. «Позвольте спросить, на какую же работу вы хотели бы устроиться?» почтальоном «Мне, во всяком случае, обещали эту работу до войны». «Носить письма?» «Но ведь, кажется, у вас в стране люди живут так далеко друг от друга». «Это не страшно. Мы живем где можем. Вдоль фьордов, в долинах и других местах, где есть защита от ветров и непогоды» но и у нас тоже есть города и большие села». «Вот как! Любопытно! Могу ли я поинтересоваться насчет вашего материального положения?» «Мама!» — Хелена посмотрела на мать с упреком. «Что, милая?» — мать отерла салфеткой рот и подала биатрисе знак убирать тарелки. «Ты превращаешь все в какой-то допрос?» — Хелена нахмурилась. «Да!» — мать обаятельно улыбнулась Сюри и подняла бокал. «Это и есть допрос!» Урия поднял бокал и улыбнулся в ответ. «Я понимаю вас, фрауланг Ланг. Хеляна ваша единственная дочь, и у вас есть полное право. Я бы даже сказал долг выяснить, подходит ли и тот человек, которого она выбрала». Фрау Ланг уже поднесла вино к губам, как вдруг бокал застыл у нее в руке. «Я не такой уж состоятельный человек», — продолжал Урия. Но у меня есть желание работать и голова на плечах, так что, думаю, я смогу прокормить себя, Хелену и не только. Обещаю вам заботиться о ней, как только я смогу, фрау Ланг». Хелене вдруг захотелось рассмеяться, однако что-то мешало, какое-то странное напряжение. «Господи!» — воскликнула фрау Ланг и поставила бокал на место. «Не кажется ли вам, молодой человек, что вы заходите слишком далеко?» «Кажется...» — Вурия сделал большой глоток и посмотрел на бокал. «У вас превосходное вино, фрау Ланг. Хелена попыталась ударить его ногой под столом, но не смогла дотянуться. «Но время сейчас странное. И его остается все меньше». Он отставил от себя бокал, но продолжал смотреть на него. Легкая полуулыбка, игравшая на его лице, теперь пропала. «По вечерам, таким же, как этот...» Мы с боевыми товарищами часто разговаривали друг с другом о том, чем будем заниматься в будущем, о том, какой будет новая Норвегия, о наших мечтах и планах, больших и малых. А несколько часов спустя они лежали на земле мертвые, и будущего у них не было. Он поднял взгляд и посмотрел фрау Ланг в глаза. — Да, я захожу далеко и, быть может, слишком быстро. — но только потому, что нашел девушку, которую полюбил, и которая полюбила меня. Сейчас война, и рассказывать вам о моих планах на будущее — это пускать пыль в глаза. Вся моя жизнь, фрау Ланг, это один час. И ваша, наверное, тоже. Хелена посмотрела на мать. Та сидела, словно окаменевшая. «Сегодня я получил письмо из норвежского полицейского управления». «Я свяжусь с лазаретом Синсон в Осло для прохождения медицинского освидетельствования. Я уезжаю через три дня и думаю взять с собой вашу дочь». Хеллена задержала дыхание. Тиканье на стенных часов отдавалось эхом. У матери на шее мерцало алмазное ожерелье. Было видно, как она напряжена. Внезапный порыв ветра, залетевший в приоткрытую дверь, колыхнул пламя свечей и тени прыгнули на серебристые стены. Только тень Беатрисы у входа в кухню, казалось, даже не пошевелилась. «А сейчас будет пирог», — мать подала знак Беатрисе, специальные из Вены». «Я только хотел, чтобы вы знали, как я этого жду», — продолжил Урия. «Да, разумеется», — мать выдавила из себя язвительную улыбку. «Он же приготовлен из наших собственных яблок».